Глава 15. Следующая неделя пролетела относительно спокойно. Я ходила на тренировки, по расписанию помогала в больнице и выходила за стену. Кстати, на этот раз обошлось без неприятностей и встречи с тварями. Рейнер находился рядом и в то же время далеко. Не делал попыток лишний раз заговорить, подойти, не касался, но порой... Лишь иногда я ловила на себе его серьезный, вдумчивый взгляд, от которого внутри все сжималось. И сама я отчаянно старалась его не замечать, даже смотреть в его сторону не решалась. В определенный момент это сыграло с нами злую шутку. Остальные члены группы уловили витающее между нами напряжение, и его невозможно было не заметить. Но выводы сделали совершенно противоположные. «Слушай» высказала Криста мне как-то вечером. «Я, конечно, посоветовала держаться подальше от Рейнера, но тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» «А что не так?» Недовольно отозвалась я, хотя уже догадывалась, что она имеет в виду. «Да все не так. Между вами так и искрит от напряжения. Вы уж пообщайтесь как-нибудь, выясните отношения. Нам за стену в таком состоянии лучше не выходить». «Сама понимаешь». «Понимаю». «Ладно, я постараюсь». Однако ничего у меня не выходило. Стоило зимородку оказаться рядом, и мозг отключался. Оставаться равнодушной никак не получалось, дошло до того, что на исходе недели Форвик вызвал нас обоих для серьезного разговора. «Значит так», — хлопнул командир ладонью по столу и сурово посмотрел на нас. «Не знаю, что между вами произошло, но это дело надо как-то решать». «Ничего не произошло», — быстро ответила я, изучая собственные ногти, серыми от грязи и пыли лунками и чувствуя себя при этом круглой идиоткой. Мы только вернулись с магической тренировки, и сейчас сильнее всего хотелось принять душ и отдохнуть. К тому же после дежурства я собиралась зайти к Эми. Со всеми треволнениями я отложила наше занятие, чего ни в коем случае не следовало допускать. Особенно сейчас, когда до победного конца оставалось совсем немного. «Ой, вот только не надо лгать мне, Иглич!» — рыкнул на меня Форвик. «Вы даже смотреть друг на друга не можете, а нам вместе работать. Повторяю, меня не интересует, что между вами произошло и откуда такая антипатия, но это надо прекратить». «Вы слышали меня?» «Да», — отрапортовал зимородок, присаживаясь на соседний стул. «Вот от тебя, Рейнар, я точно такого не ожидал. Ты всегда был надежным, умным и дальновидным мужчиной, и именно тебе надлежало прекратить эту вражду ещё в зародыше и не доводить до крайности», — отчитал его командир. Он поднялся со своего стула и гневно на нас уставился. «У вас 10 минут. Поговорить, все выяснить и заключить мировое соглашение. Вы меня поняли? Вражды и недомолвок в своём отряде я не потерплю, особенно из-за какого-то вредного кота-переростка». «Ты только при шраме так не говори». «Поверь, он не обрадуется такому прозвищу», — хмыкнул Рейнер. «Не переживай, Форвик, мы все осознали, поговорим, обсудим с Рен нашу ситуацию и все решим. Не так ли?» Мне только и оставалось кивнуть. «Десять минут. Я вернусь. Через десять минут. И если не поверю, что вы договорились...» Форвик красноречиво замолчал, давая понять, какие неприятности нас ждут, если посмеем мы не оправдать его доверие. Он ушел, захлопнув дверь, а мы остались в гнетущей тишине. «Не получилось», — какое-то время спустя произнес Рейнер. Я дернула головой, но промолчала, продолжая изучать свои ногти. Плохие из нас вышли актеры, Или слишком хорошие. Наконец, выдала я. Все ведь решили, будто мы ненавидим друг друга. Они просто ощутили эмоции, недосказанность, а вот правильно их трактовать не смогли. И что теперь нам делать? А что ты предлагаешь? Я все-таки рискнула поднять взгляд и встретиться с его удивительными серебристыми глазами, в которых сейчас легко читались грусть и затаенная нежность, которые Зимородок даже не пытался скрыть. Не знаю. В любом случае, это слышала Форвика: он велел нам разобраться в ситуации и не разбивать ему слаженную команду. И он прав. И как же нам поступить? Я невесело улыбнулась. Притворяться, что мы друзья? «Разговаривать и шутить?» «Для начала не надо огрызаться. Ты уже сейчас нервничаешь». «Я не...» Начала я и осеклась, осознав, что Рейнер прав. Я нервничала, злилась, и от этого становилась только хуже. «Извини». Пробормотала чуть слышно, потирая лоб. Сама не понимая, что на меня нашло. «Ничего страшного. Ирен, нам не обязательно изображать лучших друзей». «Для начала давай попытаемся убрать возникшее между нами напряжение». «Интересно, как?» — усмехнулась я. «Как можно было убрать напряжение, если от одного голоса Рейнера у меня перехватывало дыхание?» А всего лишь один взгляд воскрешал воспоминания о том поцелуе в кладовке. Тело начинало пылать, а я приходила в ярость, злилась на него, на себя, на весь мир. И так по кругу. «Например, ты можешь меня ударить», — неожиданно предложил Рейнер. «За что?» — растерялась я. «Неужели не за что?» — хмыкнул он, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. «Тогда можешь накричать. Это не поможет». Зимородок некоторое время меня изучал долгим взглядом, а потом со вздохом предложил. «Приходи сегодня к шраму». Вдруг он поможет тебе успокоиться. Ты всю неделю его игнорируешь. Шрам обижается. Если переживаешь за меня, то я не приду. Позволю вам побыть вдвоем. Думаешь, это поможет? Мне помогает. Ирбисы — удивительные существа. Связь с ними делает нас сильнее, терпеливее и спокойнее. Но ты наездник, а я... Поверь мне, шрамы тебе поможет. Перебил Рейнер. Нам обоим была известна причина, только признаться мы не могли. Я не хотела, а он уважал мое решение, потому и молчал. «Спасибо», — пробормотала я. «Но сегодня я не могу. Давай завтра». «Хорошо. Значит, завтра так завтра». После этого разговора мне немного, но полегчало. Впрочем, лишь ненадолго. Наступил вечер и новое испытание. Сразу после работы в лазарете я явилась в кабинет Эммы. Она закрыла дверь, дождалась, когда я лягу на узкую неудобную кушетку, и села рядом. В этот раз процесс пошел быстрее. Да, я испытывала боль, вновь с трудом сдерживала стоны и покрывалась липким потом, но страдала уже куда меньше. «Еще один-два урока, и моя помощь тебе больше не понадобится» подбодрила Эмма, помогая мне сесть на кушетке, где я вот уже минут 10 пыталась восстановить дыхание и успокоиться после наших тренировок. «Думаешь?» — поинтересовалась я, продолжая сидеть с опущенной головой. Ноги дрожали, и сама мысль о том, что придется встать и куда-то пойти, вызывала дрожь. «Да, ты молодец, схватываешь на лету, больше он не сумеет причинить тебе боль, и подчинить тоже не сможет». Это радует. «Все еще не хочешь наказать его?» Слегка приподняв голову, я посмотрела на Эмму сквозь мокрые пряди волос. «Хочу, но это не так просто. Ирен, он же заставил полюбить себя!» «Полюбить?» — хмыкнула я и покачала головой. «О, нет, это не то слово. Сойти с ума от любви и желания. Ему требовалось...» чтобы я потеряла рассудок и даже не думала о том, чтобы осмотреться и поразмыслить, заметить нестыковки и подвох. Я желаем, дышала и готова была умереть. Да что там, я даже убить ради него могла. «Как тебе удалось вырваться?» «Помогли», — поднимаясь с койки, ответила я. «Хотя в тот момент я воспринимала эту помощь в ином ключе». Даже пыталась покончить с собой. Это были сложные дни. Хорошо, что воспоминаний о них у меня почти не осталось. Хотя бы не так стыдно. Схватив полотенце, я вытерла мокрое лицо и шею. Сейчас для меня самое главное — максимально закрыться. Если он вновь появится, то я должна быть защищена от любого вмешательства. «Ты же понимаешь, что вашу связь трудно разрушить?» особенно настолько сильную, — заметила Эмма. Понимаю, но издаваться не собираюсь. Попрощавшись с ней и договорившись о новой встрече, я вышла на улицу и преодолела буквально пару десятков метров, когда из темноты неожиданно кто-то появился, схватил меня за руку и утащил в узкий проулок между домами. И пусть все произошло за считанные секунды, но я успела дернуться и даже нанести удар нападавшему. Да такой, что он тоже отдернул руку, изумленно охнул и отступил. Я уже замахнулась для нового удара, когда внезапно ощутила, кто передо мной. «Ты с ума сошел! Прошипела я, отшатываясь, и гневно уставилась на зимородка, который ответил мне не менее яростным взором. «Чем вы сэмой занимались?» Вкратчиво поинтересовался Рейнер. Тут же, подобравшись, я выпрямилась и высокомерно посмотрела на него. «А вот это тебя не касается. еще как касается!» Рыкнул он, резко сокращая расстояние между нами. А затем схватил меня за локоть и требовательно заглянул мне в глаза. «Пусти!» выдохнула я, дергаясь в его руках. «Сначала ты ответишь на мой вопрос, Ирен!» «Так как он смеет что-то от меня требовать, особенно после сегодняшнего разговора?» «Я не обязана тебе отвечать. Пусти меня немедленно, иначе...» Иначе я ударю! предупредила я. Бей! выпалил Рейнер. Бей, но я все равно узнаю правду. Да какое ты имеешь право что-то от меня требовать? Мы же договорились! Ты испытывала боль. Боль. Да, я испытывала. Но эта боль отголоски, которые еще покалывали на коже, стала уже привычной, и я никак не ожидала, что о ней кто-то узнает. Глупости! Ровным тоном отмахнулась я. «Не знаю, что тебе там привиделось, но никакой боли не было. Не ври мне, Ирэн, я прекрасно ее почувствовал. Вот только не надо мне опять рассказывать об этом твоем единении!» Разозлилась я. Впрочем, этот гнев был напускным, призванным скрыть мои страхи и тревоги. Ведь даже мысль о том, что кто-то способен собраться в мои мысли и чувства, вызывала тошноту и панику. Я не хотела проходить через это снова, не хотела стать марионеткой в чужих руках. Не переводи тему, Рен. Я хочу знать, что Эмма сделала с тобой. Ты можешь хотеть что угодно, но это не значит, что я хоть слово скажу. Отрезала я, вырывая руку и вновь отступая на безопасное расстояние. Дышала шумно, хрипло и отрывисто, и голос мой, словно пронизанный сотней осколков, звучал подстать. Что бы мы с эмой ни делали, тебя это не касается. Это никого не касается. И вообще, ты обещал, обещал, что не станешь давить на меня, не будешь преследовать, что-то требовать и задавать вопросы. Выходит, все ложь, Рейнер? Ты обманул меня? В ответ он одарил меня все тем же гневным, полным ярости взглядом, который я отчетливо видела даже в темноте переулка. Да, я обещал, но... Он судорожно вздохнул и обреченно махнул рукой, как будто уже не знал, как выпутаться из этой безнадежной ситуации. «Тебе было больно, Рен. Так больно. Словно тебя пытали. И ты просишь, чтобы я остался в стороне? Да. Именно этого я и хочу. Я хочу, чтобы ты не вмешивался и вообще забыл обо мне. Ты же знаешь, что это невозможно. Хватит!» В попытке спрятаться от бездонных глаз цвета грозового неба Я резко отвернулась. Сгорбившись, обняла себя за плечи и постаралась успокоиться. «Оставь меня, пожалуйста. Не появляйся, не преследуй, дай мне вздохнуть». Каждое произнесенное слово прозвучало с такой мукой, что даже стало страшно. А в ответ тишина и через несколько мгновений едва слышная. «хорошо». Сжавшись, словно пружинка, Я ждала, что он вновь подойдет ко мне, коснется, обнимет или поцелует. Будь я проклята, но сама хотела этого. Одновременно ненавидела себя за слабость и желала вновь почувствовать его губы, руки, защиту. Прошло еще несколько долгих секунд, прежде чем Рейнер ушел, оставив меня одну в темном переулке. А я стояла и слушала, как удаляются его шаги в этой темной беззвездной ночи. И лишь когда они затихли, смогла, наконец, выплеснуть свою боль и тоску, которые накопились внутри. С жалким всхлипом опустилась на колени, спрятала лицо в руки и беззвучно зарыдала, сотрясаясь всем телом. На следующее утро, собрав нас всех в тренировочном зале, Форвик мрачно сообщил, что Рейнер и Кей срочно уехали с заданием в одно из дальних диких поселений. Мы снова остались без наездников. А я получила передышку, о которой так просила. Вот только радости это мне не принесло. Рейнер исчез, а я... Я вновь погрузилась во тьму своих старых кошмаров.